Глава 14. Глаза, которые не видят, одно влияние исчезает. В этот вечер, сидя в своей комнате, Кэри чувствовала себя превосходно и физически, и нравственно. Её радостно волновала любовь к Герствуду, его взаимность, и она ликуя рисовала себе в мечтах предстоящее в воскресенье вечером свидание. Не задумываясь о необходимости соблюдать осторожность, они всё же именно по этой причине условились, что Кэрри встретится с ним в городе. Миссис Гейл из своего окна видела, как Кэрри возвращалась домой. «Кхм-кхм», — подумала она, «Ездит кататься с каким-то джентльменом, когда мужа нет в городе. Не мешало бы мистеру Друэ присмотреть за своей женой?» Между прочим, Ни одна миссис Гейл не сделала подобное заключение. Горничная, открывавшая дверь Герствуду, тоже составила себе кое-какое мнение на этот счёт. Она не питала особой любви к Кэрри, считая её холодной и неприятной особой. Зато ей очень нравился весёлый и простой в обращении Дроя, время от времени бросавший приветливое словечко и вообще оказывавший ей то внимание, которое он неизменно уделял всем представительницам прекрасного пола. Герствуд, человек более сдержанный, не произвёл такого выгодного впечатления на эту затянутую в корсет девицу. Горничная с удивлением задавала себе вопрос: почему мистер Герствуд является так часто и куда эта миссис Дрюэ отправилась с ним в отсутствие мужа? Она не приминула поделиться своими наблюдениями с кухаркой. По дому пошла сплетня, с таинственным видом передаваемая из уст в уста. Поддавшись обаянию Герствуда и признавшись ему во взаимности, Кэрри перестала раздумывать насчет их дальнейших отношений. На время она почти забыла о Дрое, целиком занятая мыслями о благородстве и изяществе своего возлюбленного и о его всепоглощающей страсти к ней. В первый вечер она долго перебирала в уме все подробности их прогулки. Впервые в жизни в ней проснулись до то ли неизведанные чувства, и в самом её характере появились какие-то новые чёрточки. Она почувствовала в себе энергию, которую раньше за собой не знала стала более практически смотреть на вещи, и ей уже казалось, что вдали брезжит какой-то просвет. Герст вот представлял себе спасительной силы, которая выведет её на путь чести. В общем, её чувства заслуживали большой похвалы, ибо в последних событиях её особенно радовала надежда выбраться из бесчестья. Она не имела ни малейшего представления о том, каковы будут дальнейшие планы Герствуда. Но его чувства к ней казались чем-то прекрасным, и она ожидала больших, светлых перемен. А Герствуд между тем думал только о наслаждении, не связанном с ответственностью. Он вовсе не считал, что чем-то осложняет свою жизнь. Служебное положение у него было прочное, домашняя жизнь, если и не удовлетворяла, то по крайней мере не доставляло ему никаких тревог, и его личная свобода до сих пор ничем не была ограничена. Любовь Кэри представлялась ему лишь новым удовольствием. Он будет наслаждаться этим даром судьбы, отпущенным ему сверх обычной доли земных радостей. Он будет счастлив с нею, и это отнюдь не послужит помехой его прочим делам. В воскресенье вечером Кэрри обедала с ним в одном облюбованном им ресторане на Ист-Адамс-стрит. Потом они сели в наёмный экипаж и отправились на коттедж Гроу-авеню, где находился известный в те времена кабачок. Уже делая признание, Герствуд заметил, что Кэрри поняла его любовь как весьма возвышенное чувство, чего он, собственно, не ожидал. Она всерьёз держала его на определённом расстоянии, позволяя проявлять лишь те знаки нежного внимания, которые к лицу лишь совсем неопытным влюблённым. Ему стало ясно, что овладеть ею будет далеко не так просто, и он решил пока не слишком настаивать. Так как герст тут вот с самого начала делал вид, будто считает Кэри замужней женщиной, ему необходимо было и сейчас продолжать эту игру. Он понимал, что до полной победы над Керри ещё далеко. Как далеко, этого он разумеется не мог предвидеть. Когда они возвращались в экипаже на Огден-сквер, Герствуд спросил: "Когда я вас снова увижу?" "Правы не знаю", ответила Керри, немного растерявшись. "Почему бы нам не встретиться во вторник в базаре?" предложил он. "Не так скоро," покачала она головой. Тогда мы вот что сделаем, сказал Герствуд. Я напишу вам до вас требования по адресу почтамта на западной стороне, а вы во вторник зайдите туда за письмом. Хорошо? Кэри согласилась. По приказу Герствуда кучер остановился, не доезжая одного дома до квартиры Кэри. Спокойной ночи, прошептал Герствуд, и экипаж тотчас отъехал. Плавное развитие романа было, увы, нарушено возвращением Друэ. Герствуд сидел за письменным столом в своем изящном маленьком кабинете, когда на другой день после его свидания с Кэрри в бар заглянул молодой коми-воезжор. «Здорово, Чарли!» — благодушно окликнул его издали Герствуд. «Уже вернулись?» «Да, как видите», — с улыбкой ответил Друэ и, подойдя ближе, остановился в дверях кабинета. Герствуд поднялся ему навстречу. "Такой же цветущий, как всегда", шутливо заметил он. Они заговорили об общих знакомых и о последних происшествиях. "Дома уже были?" спросил наконец Герствуд. "Нет ещё, но сейчас еду", ответил Дроя. "Я тут не забывал вашу девочку", сказал Герствуд. "Даже навестил её как-то". Думал, вам было бы неприятно, если бы она всё время сидела одна. Вы совершенно правы, согласился Дроя. Но ну, как она поживает? спросил он. Отлично, ответил Герстют. Только очень скучает по вас. Вы бы скорее пошли и развеселили её. Сейчас иду, весело заверил его Дроя. Я хотел бы, чтобы вы в среду поехали со мной в театр. Сказал на прощание Герствуд: "Спасибо, дружище". Поблагодарил его молодой камевояжёр. "Я спрошу у неё и потом сообщу вам, что она скажет". Они сердечно пожали друг другу руки. Герствуд, очаровательный малый, подумал Дроуэ, сворачивая за угол и направляясь к Мэдисон-стрит. Дроуэ, славный парень, подумал Герствуд, возвращаясь к себе в кабинет но он совсем не подходит для Кэрри. При воспоминании о Кэрри его мысли тотчас приняли приятный оборот. Он стал думать о том, как ему обойти Камиво и Жора. Очутившись дома, Друэ по обыкновению схватил Кэрри в объятья, но она, возвращая ему поцелуй, слегка дрожала, точно преодолевая внутреннее сопротивление. «Чудесно съездил», — сказал он. «Правда?» «Ну а чем кончилось в Лакроссе то дело, о котором ты мне рассказывал?» «Прекрасно. Я продал этому человеку полный ассортимент наших товаров. Там был ещё один коми, представитель фирмы Бернштейн, но он ничего не сумел сделать, я его здорово заткнул за пояс». Снимая воротничок и отстёгивая запонки перед тем, как пойти умыться и переодеться, Дрое продолжал описывать свою поездку. Кэрри с невольным любопытством спрашивала, Слушала его красочное повествование. «Понимаешь, у нас в конторе все были прямо поражены», — сказал он. «За последнюю четверть года я продал больше всех других представителей нашей фирмы. В одном только лакроссе я сплавил товар на три тысячи долларов». Он погрузил лицо в умывальный таз с водой и, фыркая и отдуваясь, принялся мыть лицо, шею и уши. А Кэрри глядела на него, и в голове её теснился целый рой противоречивых мыслей, воспоминания о прошлом и нынешнее критическое отношение к этому человеку. Взяв полотенце и вытирая лицо, Дрое продолжал. «В июне непременно потребую прибавки. Пусть платят больше, раз я приношу им столько дохода. И я добьюсь своего, можешь не сомневаться». «Надеюсь», — сказала Кэрри. А если к тому же закончится благополучно и то маленькое дело, про которое я тебе говорил, мы с тобой обвенчаемся. С видом неподдельной искренности добавил он. Подойдя к зеркалу, Дроя стал приглаживать волосы. По правде сказать, я не верю, чтобы ты когда-нибудь женился на мне, Чарли, грустно сказала Кэрри. Недавние уверения Герствуда предали ей смелости произнести эти слова. Нет, что ты? Что ты? воскликнул Друэ. Вот увидишь, женюсь. Откуда у тебя такие мысли? Он перестал возиться у зеркала и, круто повернувшись, подошёл к Кэри. А ей впервые захотелось отстраниться от него. Слишком уж давно ты говоришь об этом, сказала она, подняв к нему красивое личико. Ну я это сделаю, Керри. Только для того, чтобы жить, как я хочу, нужны деньги. Вот получу прибавку, тогда можно будет устроиться и зажить на славу, и мы с тобой сразу поженимся. Брось тревожиться, детка. Он ласково потрепал её по плечу, но Керри лишний раз почувствовала, как тщетны её надежды. Очевидно, этот ветреник не собирался и пальцем шевельнуть ради её душевного покоя. Он попросту предоставлял событиям идти своим чередом, так как предпочитал свободную жизнь всяким законным узам. Герствут напротив, казался Керри положительным и искренним человеком. У него не было этой манеры отмахиваться от важных вопросов. Он глубоко сочувствовал ей во всём и каждым словом давал понять, как высоко её ценит. Он действительно нуждался в ней. А Дроя не было до неё никакого дела. "О нет, этого никогда не будет", повторила она. Она произнесла это тоном упрёка, но в голосе её чувствовалась прежде всего растерянность. "Вот обожди ещё немного, тогда увидишь", сказал Дроя, как бы заканчивая разговор. "Раз я сказал женюсь, значит, женюсь". Кэрри внимательно посмотрела на него, убеждаясь в своей правоте. Она искала, чем бы успокоить свою совесть, и нашла себе оправдание в беспетном и пренебрежительном отношении Дроэ к её справедливым требованиям. Ведь он обещал жениться на ней, и вот как он выполняет своё обещание. "Слушай", сказал Дроэ после того, как, по его мнению, с вопросами о женитьбе было покончено. "Я видел сегодня Герстуда. Он приглашает нас в театр". При звуке этого имени Кэри вздрогнула, но быстро владела собой. "Когда?" спросила она с сделанным равнодушием. "В среду. Пойдём, а?" "Если ты хочешь, пожалуйста," ответила Кэри с такой ненатуральной сдержанностью, которая могла бы вызвать подозрение. Дроя что-то заметил, но приписал её тон разговору насчёт женитьбы. «Он сказал, что навестил тебя однажды?» «Да», — подтвердила Кэрри. «Он заходил вчера вечером». «Вот как? А я понял из его слов, будто он был здесь неделю назад», — удивился Дрое. «Да, он был и около недели назад», — сказала Кэрри. «Не зная, о чём говорили между собою её любовники», Она растерялась, боясь, что её ответ может вызвать какие-нибудь осложнения. Значит, он был здесь дважды? спросил Дроя, и на лице его впервые мелькнула тень сомнения. Да, простодушно подтвердила Кэрри, хотя теперь ей стало ясно, что Герствуд должно быть говорила лишь об одном визите. Дроя подумал, что не понял приятеля, и не придал этой маленькой путанице никакого значения. А что собственно ему было нужно? спросил он, в нём шевельнулось любопытство. Он сказал, что пришёл проведать меня, думая, что мне должно быть очень скучно одной. Ты, по-видимому, давно не был у него в баре, и он справлялся, куда ты пропал? Джордж, на редкость славный малый, сказал дрожа, весьма польщённый вниманием приятеля: "Ну, пойдём обедать. Когда Герствуд узнал, что Друэ вернулся в Чикаго, он сел за стол и написал Кэри. Дорогая, я сказал ему, что был у вас в его отсутствии. Я не упомянул, сколько раз я заходил к вам, но он, вероятно, думает, что только один раз. Сообщите мне всё, о чём вы говорили с ним. Ответ на это письмо пришлите с посыльным. Я должен вас видеть, моя дорогая. Дайте знать, удобно ли вам встретиться со мной в среду в 2 часа на углу Джексон и Труб-стрит. Мне очень хотелось бы поговорить с вами прежде, чем мы увидимся в театре. Кэрри получила это письмо в почтовом отделении западной стороны, куда зашла во вторник утром. Она тотчас же написала ответ. Я сказала ему, что вы приходили дважды. Он, по-моему, не рассердился. Постараюсь быть на Труб-стрит. Если ничто не помешает, мне кажется, я становлюсь дурной женщиной. Нехорошо поступать так, как я поступаю сейчас. Встретившись с Керри в условленном месте, Герствуд сумел успокоить её. Вы не должны тревожиться, дорогая, сказал он. Как только Чарли уедет из Чикаго, мы с вами что-нибудь придумаем. Устроим всё так, чтобы вам не приходилось никого обманывать. Керри вообразила, что Герствуд сейчас же на ней женится, хотя он этого прямо и не сказал. Она воспрянула духом и решила, что это нужно как-нибудь притянуть до тех пор, пока не уедет Дрое. «Не обнаруживайте большего интереса ко мне, чем раньше», — напомнил ей Герствуд, имея в виду предстоящее посещение театра. «А вы не должны смотреть на меня так пристально» ответила Кэрри, знавшая, какую власть имеет над нею его взгляд. «Хорошо, не буду», — обещал он. Но, пожимая ей на прощание ее руку, он посмотрел на нее тем взглядом, которого так боялась Кэрри. «Ну вот опять», — воскликнула Кэрри, шутливо погрозив ему пальцем. «Но ведь спектакль еще не начался», — возразил Герствуд. Он долго с нежностью глядел ей вслед. Ее юность и красота, сильнее вина опьяняли его. В театре все складывалось в пользу Герствуда. Если он и раньше нравился Кэрри, то теперь ее влекло к нему со все возрастающей силой. Его обаяние стало еще более действенным, ибо нашло для себя благоприятную среду. Кэрри восхищенно следила за каждым его движением. Анна почти забыла о бедном Дрое, который не переставал болтать, словно хозяин, старающийся занять своих гостей. Герствуд был слишком умён, чтобы хоть намёком обнаружить перемену в своём отношении к Кэри. Пожалуй, он стал только ещё внимательнее к своему приятелю и ни разу не позволил себе тонко подтрунить над ним, как мог бы это сделать счастливый соперник в присутствии возлюбленной. Он превосходно осознавал бесчестность своей игры и не был настолько мелок, чтобы допустить хоть малейшую насмешливость по отношению к Друэ. Только один эпизод создал ироническую ситуацию, и то лишь благодаря одному Друэ. В пьесе "Договор" есть сцена, когда жена в отсутствие мужа поддаётся сладким речам соблазнителя. Позже когда жена уже всеми силами старается искупить свою вину перед мужем, Друэ сказал «И по делам ему, вот уж мне ни капельки не жаль мужа, который может быть таким ослом». «В таких случаях очень трудно судить», — мягко возразил Герствуд, «ведь он, наверное, считал себя безукоризненным супругом». «Ну, знаете ли, муж должен быть гораздо внимательнее к жене, Если хочет удержать её. Они вышли из вестибюля и стали пробираться сквозь густую толпу зрителей у подъезда. Мистер, мистер, послышался возле герству дочей этот голос. Не откажите дать бездомному на ночлег. Герству в это время о чём-то рассказывал Керри. Богом клянусь, мистер, мне негде спать. Это молил невероятно тощий мужчина лет 30, который мог бы служить живым олицетворением человеческого горя и лишений. Дроя первой обратил на него внимание и с чувством глубокой жалости подал ему 10 центов. Герствуд едва ли даже заметил этот инцидент, а Кэрри быстро забыла о нём.